Глава 3. Ему снился сон странный, причудливый. Осенний лес, залитый солнечными лучами, сверкал золотыми листьями, переливался небесной лазурью. Деревья шептались, и если вслушаться, то можно было разобрать в тихом шелесте слова песни. Листья срывались с веток и падали, кружась в такт к щурующему пению. Они плавно опускались на землю, укрывали её золотым покровом, а посреди этой сказочной красоты кружилась, раскинув руки в стороны, женщина в длинном тёмно-сером платье. Она подняла лицо к небу, и на губах её застыла счастливая улыбка. "Мама", позвал Рик: "Мама!" Женщина рассмеялась весело и ласково, она присела на корточки и протянула к мальчику руки. За её спиной послышалось шуршание шагов по ковру из листвы. Рик увидел отца. Рядом с ним шагал старший брат, он нёс их сестрёнку, почему-то очень похожую на девочку со странным именем Ильса. Отец и брат с сестрой на руках подошли к матери, всё ещё звавшей Рика, и посмотрели на него. И вдруг жуткий гул разорвал умиротворение сказочного леса. Деревья затрещали и повалились, словно их ломал великан. Небо померкло, из золотой листвы почернело, скукожилось и осыпалось прямо на глазах. Семья Рика по-прежнему смотрела на него, словно они не слышали гул и треск, словно не замечали, что листья превратились в чёрный снег. "Мама!" закричал мальчик, когда из-за их спин показался огромный робот. Глаза его пылали жутким пламенем, но лицо оставалось неподвижным, мёртвым. Робот опустил взгляд на четырёх человек. Иагонис с гласа обрушился вниз, в одном мгновении охватив и лес, и землю, и семью Рика. Нет! Он порывисто сел на койке и распахнул глаза. Лицо мальчика было мокрым от слёз. Тело влажно от неприятного липкого пота. Рик всхлипнул: "Мама!" Но никто не отозвался. Постепенно в сознание мальчика прояснилось, и он огляделся. Грорга который всегда приходил, когда Рику снились страшные сны, в каюте не было. Младший Сатор вытер слёзы, откинул одеяло и спрыгнул с койки. Басые ступни шлёпнули по прохладному полу. "Грог", на всякий случай позвал мальчик, но ответа по-прежнему не последовало. Он был один. Осадок от сна всё ещё тревожил Рика. Он зябко поёжился, переступив с ноги на ногу, затем тряхнул головой, поджал губы. И решительно пошлёпал в душевую. Сам активировал подачу воды, как это делал Грок, умылся и направился к своей одежде. На столе стоял поднос с завтраком и тарелочки с конфетами, которые прислал Алекс Романов. Но Рик прошёл мимо, деловито накинув на плечи лямки от штанов. Один бохил сполз, и мальчик ворча подтянул его, закрепил заново, а затем удовлетворённо вздохнул. Дальше путь маленького воина лежал к выходу из каюты. Мальчик уже дошёл до двери, однако всё-таки вернулся к столу, снял одну конфету, сунул её в рот и снова вернулся к двери. Некоторое время сопил, рассматривая панель, управлявшую дверью, подпрыгнул, шлёпнул по ней и довольно осклабился, глядя на то, как выход в коридор открылся. Рик почти вышел из каюты и Но вновь вернулся, сунул в карман ещё две конфеты и побежал к двери, уже закрывшей выход наполовину. Раскользнув в коридор, пошмыгал носом и уверенно направился в сторону рубки. Этот путь мальчик выучил на отлично. Неожиданно послышался быстрый топот ног, Рик обернулся, чтобы посмотреть, кто бежит за ним, и узнал Андрея Сели. "Рик, что ты тут делаешь?" спросил первый помощник, остановившись рядом с ребёнком. "Ищу Груорга". ответил тот. Майор оглянулся на дверь командирской каюты, чертыхнулся и взял рика за руку. Шевелил ногами парень Вильондрес, снова ускоряя шаг. "Почему мы бежим?" спросил мальчик, быстро перебирая ногами. "Чёртовы галиарцы", буркнул Ли, больше ничего не объясняя. "А где Грог?" в рубке. Больше вопросов Рик не задавал. Когда они добежали до рубки, управление Андреса пропустил вперёд мальчика, и тот сразу бросился к командиру, застывшему перед визоуалом. Рик остановился, не добежав пару шагов, и уставился изумлённым взглядом широко раскрытых глаз на черноту, в которой застыли космические корабли. Они были разные: большие повисли в отдалении, но перед ними в несколько рядов выстроились корабли поменьше. Хищные силуэты нацелились на командура из замершего за ним мальчика. Рик судорожно вздохнул и не смело приблизился к Саттору. Флот Траора произнёс гюрк. Какого чёрта они припёрлись сюда? Он повёл рукой в сторону, и армада сместилась влево. Саттор потянул на себя черноту и масштаб увеличился ещё больше, открыв другие корабли. АГТЧИ. Какого чёрта происходит? Командир, подполковник Романов на связи, доложила девушка-связистка, заступившая сегодня на вахту. Сатор развернулся и едва не споткнулся о мальчика, стоявшего рядом. "Рик!" воскликнул полковник, так и не заметивший появления приемного сына. "Ты откуда тут?" "Я привёл", отозвался Ли, шёл в рубку. "Ты сумел открыть дверь?" улыбнулся Георг, провёл рукой по взъерошенным волосам Рика, подмигнул ему и подошёл к связистке. Я слушаю вас, господин подполковник. Командор, голос Романова был сух и официален. Ситуация изменилась. Гальяр вошёл в состав Союза независимых планет, организованной Траором. Союзные силы выступили против альянса. Об этом гальярцы объявили сегодня утром на переговорах. Представитель Геи уже прибыл на борт Славы Императора. Сейчас союзники ждут окончательного решения Пангов. Если ответ будет отрицательным, начнётся атака. Строн активизирует свои силы. Панги уже связались с родной планетой. До подхода вспомогательных сил альянса мы выступаем в качестве щита. Первый удар будет по нам, Георг. Тон Алексы смягчился. Основная ударная волна наших истребителей пойдёт на Траорский флот, выведем их из боя, а гетайч её той идут. Гальяр один сражаться не будет. Ты опытный командир, И команда на свирепом прошла не одно сражение. Я не буду привязывать вас к общей атаке. Наименьшее распределение союзных сил на левом фланге, я отдаю его тебе на растерзание. Действуйте по своему усмотрению, командир, но держите меня в курсе событий. Подполковник вернул в голос прежнюю отстранённость. "Вас понял, командир", ответил Сатур. "Будьте наготове. Сигнал к атаке команда старт". "Вас понял", повторил полковник. Связь со станций прервалась. Сатор задумчиво потёр подбородок и произнёс больше для себя. Значит, Толея была всего лишь предлогом, и переговоры оказались нужны лишь для того, чтобы союзники успели подойти. Ага, промычал ли. Мы прикрываем Пангов, союз гальярцев, а повод для боевых действий состряпать несложно. Притеснение союзной планеты Ага, теперь промучался Тор и встряхнулся к барьеру связи с подразделениями. Риг стоял, раскрыв рот и следил за своим гроргом, вдруг ставшим таким, что невольно хотелось склониться перед ним, совсем как перед хозяином земли, на которой располагалась его деревня. Командор стоял, заложив руки за спину, и всматривался в разворачивающийся перед ним экран, на котором, словно соты в улье, зажигались окошки. Мальчик шмыгнул носом, разглядывая ровные шеренги спешно построившиеся, как только активизировалась связь с рубкой. Слава Гее и её императору, произнёс Сатур. Слава! одновременно горкнул личный состав, приложив правую руку к сердцу. Командор оглядел строгим взглядом подразделение и заговорил. Союз независимых планет выступил против сил Альянса. Мы с вами должны сдержать натиск до подхода наших союзников. И пусть мы находимся в космосе, но за нами Талея и её жители, непричастные к бойне, которую собирается устроить объединённый флот противника. Мы обязаны отбить атаку, потому что это только начало войны, и дальше союз независимых планет пойдёт на наши галактики. Их больше Но нам не привыкать драть задницы при восходящим нас силам, справимся и в этот раз. Я верю в вас, сыны и дочери Геи. А теперь от любовных признаний к делу. Развернуть демонстрационные экраны. Сатурп подождал несколько секунд и продолжил: "Перед нами ваш сектор атаки, подразделения К1 и К2, выступайте первой волной". "Есть", ответ прозвучал ровно. "Ой, Рику знал Бобатов" и юркнул за командира, но выглянулось за него и продолжал рассматривать шеренги военных. Полковник продолжал ставить боевую задачу. Подразделения слушали, отзываясь одним единственным словом: "есть". По местам, чеканно произнёс Сатур: "готовность один". "Есть", слажено произнесли пилоты, корабельные артиллеристы, техническая служба, медицинская, роботы. и всё пришло в движение. Пилоты бросились к своим машинам и сота исчезли, но понеслись доклады по местной связи. К1 к вылету готовы. К2 к вылету готовы. Феникс и к вылету готовы. Теневик к вылету готовы, Самурай к вылету готовы. Технический отсек, вызвал командир. Не слышу доклада. Технический отсек докладывает: все системы в рабочем состоянии и готовы к боевым действиям. Доклад принят. Рик слушал все эти странные слова, и они казались ему заклинаниями. А ещё вдруг стало страшно, потому что мальчик осознал, что сказал Грог. Война страшное и невероятно притягательное слово для воина. Когда-то отец говорил им с братом, что для воина нет больше доблести, чем поднять свой меч на врага. А ещё говорил, что война может обогатить И войны возвращаются домой с дорогими дарами. Рик тогда мечтал, чтобы началась война, и он смог принести матери бусы из красного камня, какие ей понравились на ярмарке. Но сейчас не было ни матери, ни бус, ни даже его родной планеты. И тогда мальчик вспомнил другие слова отца: "Умереть в сражении благодать". Боги встречают погибших воинов с почётом и великой милостью. Младший Сатор утёр нос с тыльной стороной ладони и приосанился. Боги будут с нами, важно сказал он. Отлично сказано, Рик, отозвался майор Ли. С нами вселенная и все её боги. Мы обречены на победу, хмыкнул весельчак Пётр, сегодня снова сидевший на месте второго пилота. Закрыли рты, горкнул Сатор. Как суждено, так и будет. Не будем раньше времени праздновать, это может отпугнуть удачу. Но ты прав, сынок. Боги просто обязаны быть с нами, потому что не мы развязываем бойню. В рубке воцарилось недолгое молчание, и в эту тишину ворвался голос Романова. Всем кораблям, команда старт. Свирепой команду принял Тут же произнесла связистка, и командир потёр ладони. Экипажу свирепого команда старт. Во славу нашей планеты. К1 к выполнению боевой задачи приступить. Есть, ответил безэмоциональный голос. Понеслось, сказал Лиза спиной Рика. Не пуха. К чёрту, не глядя, сбросился Тор, и вновь понеслись его команды. Развернуть визуал сектора атаки. Сражение при Талее началось. Рик, повертив головой и не найдя ничего более интересного, достал из кармана одну из прихваченных конфет и вернулся к чёрному окну космоса, за которым вновь появились чужие корабли, маленькие, с вытянутыми назад острыми крыльями. Они пришли в движение и теперь мчались на линкор. Один из кораблей приблизился настолько, что мальчику показалось, Он сейчас залетит прямо в рубку. Рик зажмурился и вскрикнул, когда чьи-то руки подхватили его. Это всего лишь я, сынок. Голос Георга с оттором мгновенно успокоил ребёнка. Командор усадил мальчика на своё кресло и привычно встрепал волосы. Посиди пока здесь, малыш. Не страшно? Он сейчас залетит к нам? спросил Рик, указывая пальцем на чужой корабль. Полковник улыбнулся мне: "А ты, нок, он далеко от нас, это просто кажется, что близко. Сейчас я изменю масштабы, и мы сможем увидеть наших парней. Если будет страшно, скажи, и тебя проводят в каюту. Всё, малыш, у меня больше нет времени". Саттор ещё раз улыбнулся Рику и вернулся к визуалу, коротко бросив: "Активировать сенсор". "Сенсор активирован, коммандор". Полковник раскинул руки словно дирижёр. И визуализация отозвалась слабым всполохом, и изображение послушной ладонью Саттора стремительно отдалилось, унося с собой и корабль Траора. Ух, восторженно выдохнул Рикс, сунул руку в карман за второй конфетой, но подумал, что это последнее, и, вздохнув с сожалением, сложил ладони на коленях, продолжая следить за командором. Тот вытянул правую руку вперёд, ещё больше отдаляя корабли противника. Левая ладонь сделала короткое движение вверх, и чёрную пустоту заполнило изображение других кораблей, узких и вытянутых, словно наконечники стрел. По их корпусам пробегали дорожкой опознавательные огоньки, и в блёклом свете Рик увидел герб Геи, который ему как-то показывал Грог. "К1, вас вижу", произнёс полковник. Затем резко провёл ребром ладони поперёк экрана, словно разрезал его пополам, и изображение разделилось. Правая рука командуре взметнулась вверх, он махнул на себя, и вновь траурские корабли заполнили верхнюю часть экрана. Схема "Вир", К2, клин. Есть. Есть. Феникс, ведущий Ирвинг. Капитан Ирвинг на связи. Ваня, голову не отключать. Это твой последний шанс. Если опять потащишь звено в жо, Сатор бросил взгляд через плечо на мальчика. Подставишь, ребят, на чищу рожу лично и под трибунал, как поняли капитан Ирвинг. Вас понял, командир. Моя голова при мне, это были нервы, я в порядке. Работаете с роботами. Правый фланг ваш. Есть. Пантеры. Пантеры на связи, командир. Работаете с роботами. Левый фланг. Есть. Тени, самураи, остаётесь под прикрытием Ленкора. Задача вывести из строя защиту и оборонительные орудия. На тараны тени обязательно. Носитель большой, лбом не прошибёте, как поняли лейтенант Мунукян? Вас поняла, командир, ответил нежный женский голосок. Материться хотя бы можно? В сутки Карцера лейтенант за неуставной вопрос. Материться можно? Слава яйцам, тут же прилетел новый голос на этот раз мужской. Я уже приготовился дураками ругаться. Как в детстве. Ажешка, 5 суток карцера, ревкнул сатор. Какого чёрта мне задают идиотские вопросы? Так с вами же ребёнок, командир ответил ведущий теней. Ребята не знают, как можно выражаться. В бою как душа попросит, ответил командир и снова рявкнул. Отставить болтовню, не на ярмарку гулять идёте, дети. Всем собраться. К1 выучили, и руки полковника снова запархали по экрану, превращая его в монолит. Лавина троеорских кораблей показалась теперь Рику роем насекомых, и навстречу мчали истребители подразделения К1, всё более походя на град стрел, выпущенных разом множеством лучников. Атаковать! отрывисто произнёс полковник. И в сторону траурцев полетели вспышки огня уже знакомых мальчику выстрелов. Истребители роботов стремительно мчались к кораблям противника. Ещё мгновение и стал понятен смысл схемы Веер. Траектория полёта истребителей сменилась, они врезались в группу траурцев и по косой полетели направо и налево, вынуждая противника сбиться с курса, чтобы не столкнуться с машинами противника. К2 вперёд! Второе звено истребителей врезалось верк клином, снося шквальным огнём ближайшие траурские корабли и окончательно тесня их в два капкана. Пантеры, Феникс, ваш выход. Есть, командир. Руки Сатура продолжали метаться по экрану, приближая отдельные участки изображения и вновь отдаляя их. Рик широко распахнул глаза, вглядываясь в завораживающий страшный танец смертоносных боевых машин. Траорецы пытались вырваться из западни. Один из их кораблей рванул вертикально вверх, и вслед ему устремился истребитель подразделения К-1, плыхнул огнём, словно огромная свеча, и траорец вспыхнул, так и не сумев вырваться. С отторным мгновением оторвал руки от экрана, потёр ладони и вернулся к прерванному занятию. Неожиданно на левом краю несколько машин-траурцев слажено ушли вниз, развернули орудия, и сверкающий от ме залп ударил по истребителям. Яркий взрыв на мгновение ослепил людей, сидевших в рубке линкора. "Робот", отстранённо произнёс Сатор, констатируя потерю, и гаркнул: "Пантеры в вашу мать! У вас дыры в обороне! Враги просачиваются через вас как вода сквозь чёртовы пальцы!" через предивившую оборонительную линию, откуда спешно разлетались истребители, прорывались ещё пятеро вражеских кораблей. Мы их держим, командир. Пантеры рванули на перехват, осыпая трауорцев градом выстрелов. Ты и так свой член держать будешь, когда на очередную подружку полезешь, Роджерс, замкнуть контор. От мельтешения и вспышек на экране у Рика заребило в глазах, а когда он вновь их открыл, картинка боя стала далёкой. Теперь они смотрели надвозвина, унчавшихся в сторону кипящего боя. Штормовики, приготовьтесь. Начинаем движение. Ускорение максимальное. Отрыв от Ленкора по команде "Атака". В бой истребители не ввязываться, наша цель носитель. Есть не ввязываться. Сатур ещё мгновение смотрел на кипящий бой, болезненно поморщился, отмечая несколько попаданий по своим машинам, но больше никаких эмоций не прорвалось наружу. В бою полковник не привык паниковать и оглашать потери. Всё потом. Потом будет водкого одиночество. Но надее. В космосе голова сатура оставалась незамутнённой. Экипажу дозволялось отмечать победу тем, кто не стоял на вахте и не должен был сменять дежурившую смену. Шумные гульбища будут дома и поминки тоже. Командор в них не участвовал. Он закрывался у себя на пару дней. и пил один, поминая погибших. Даже Андрея Селив в такие моменты Георг не звал к себе. Но это всё будет потом. Сейчас Сатор был собран, слегка возбуждён предстоящим сражением, и единственное, что тревожило его это мальчик, сидевший в кресле за его спиной. Но это тоже потом. Сейчас на полковнике лежала ответственность за жизнь его экипажа. Гьорк обернулся к Рику, беззаботно подмигнул ему и скомандовал: "Вперёд, раздолбаи!" "За Гею", весело ответил ведущий теней. "За полковника Сатора", подхватил ведущий самурайев. "Удавлю щенки", беззлобно огрызнулся командир. "Он нас любит", восторженно взвыл ведущий теней. "Капитан Сидаренко, не выполните задачу, на собственном опыте узнаете, насколько я могу быть нежен". Задушевным тоном пообещал Сатор. Вы, командир, всё обещаете да обещаете, а заканчивается всегда одиночным карцером. Трое суток карцера не стоил разочаровывать пилота-полковник. "Есть, трое суток карцера", бодро ответил Сидоренко. "Скоро свободных карцеров не останется, невозмутимо заметил майор Ли. А ребята только вылетели". Георг хмыкнул, бросил на первого помощника взгляд через плечо. И подвёл итог пустой болтовне. Закрыли рты и служим родине. Есть служить родине, командир, Саттору усмехнулся и покачал головой. Правая рука скользнула в верхний правый угол, и там появилось схематичное изображение линкора, под днищем которого летели два звена штурмовиков. Полковник, удовлетворённый увиденным, вновь перевёл взгляд на панораму боя. Они стремительно приближались к мешанине сражающихся машин. Урский носитель бездействовал, как и линкор. Помогать бортовыми орудиями смысла не было. Можно было зацепить своих в той каше, которую создал Сатор. Линкор шел к проходу, созданному К2. Штурмовики летели под ним как приклеенные, но полковник знал, что они сейчас зорко следили за товарищами на мониторах своих машин. Не отвлекаться, жёстко произнёс Сатор. Как поняли. Вас поняла, коммандер. Не отвлекаться. Вас понял, командир. Эхом понеслись голоса пилотов. Сержант Златкова, не слышу. В голосе полковника проскользнул металл. Сержант Златкова. Вас поняла, командир. Не отвлекаться, ответила сержант, и Георг понял, что она на грани. Ещё немного и рванёт в бой ослушавшись приказа, внесёт сумятицу, обязательно найдёт собаран, который рванёт следом. Полина на изнанку вывернул, рявкнул он. Имя знаешь, сержант Златкова ещё раз, как поняли? Воспонила командир, чётко от rapportovala сержант. Не отвлекаться. Доклад принят, оповестил её полковник и произнёс уже для тех, кто сейчас дрался по обе стороны от образованного прохода, к которому приближался свирепый. Всем звеням истребителей убраться с дороги. Есть убраться. Новая перекличка немного успокоила командира. Сатор понимал, что пилоты, участвующие в сваре, сейчас далеки от адекватного состояния и поглощены охотой на траурцев. Долгое пребывание в космосе без возможности покинуть борт линкора на какой-нибудь планете подорвало нервную систему членов его экипажа. Они быстро выходили из себя, всё чаще вспыхивали мелкие ссорки, и сейчас эмоциональный фон в команде линкора оставлял желать лучшего. Отсюда возможность неподчинения сержанта Златкового Игнорирование команд из рубки линкора, которое едва не привело к гибели звено истребителей Феникс. Люди устали, но сейчас, когда им приходилось биться с троорцами, отчаянная злость была даже на пользу. Главное, чтобы не подставлялись под давшейся эмоциональной нестабильности и возможной эйфории. Ребята, я хочу видеть вас живыми на борту линкора, сказал полковник без всякого пафоса. Этого было достаточно, чтобы напомнить им об осторожности. Руки командира снова закружили по экрану. Он проверял, сколько истребителей ещё будет находиться в возможной зоне поражения, когда свирепой ворвётся в освобождённое от кроорских кораблей пространство. Почти все успели убраться с пути. Полковник выдохнул, и линкор влемился в проход, сметая мощным корпусом ближайшие корабли противника. Артиллерия по ходу движения залп. Оставшиеся впереди по курсу вражеские машины полыхнули, снесённые стеной залпового огня. Из-под днища последовал одиночный выстрел, затем ещё, ещё. Вашу мать, кто меня не понял, гаркнул сатор, и Рик на кресле вздрогнул. "Отставить огонь! Есть отставить огонь!" послушно отозвались штурмовики. "Вые!" с угрозой начал командир, но осёкся, закашлялся и закончил ворчливо: Уши надеру. Чей-то смешок всё-таки прилетел в рубку. Командор остался невозмутим. Он бросил взгляд назад и тихо чертыхнулся. Рик сидел, сжавшись испуганно, следя за своим гроргом. Полковник натянул на лицо весёлую улыбку. Рик, хочешь прогуляться с Андреасом? Он покажет тебе релаксаторы, и вы сможете посмотреть лес. Какой ты виделу, Алекса? Или постоять на вершине горы? Мальчик замотал головой и вцепился в подлокотники кресла. Уходите из рубки, он не хотел. Может, за конфетами сбегаешь? У тебя, наверное, уже закончились? Рик оторвал одну руку от подлокотника и командир увидел шоколад, размазанный по ладони ребёнка и по подлокотнику. А знаешь, что, малыш? Георг бросил взгляд на экран и снова посмотрел на приёмного сына. У меня жутко пересохло в горле. Принесёшь мне воды? Заодно прихватишь себе ещё конфет, хорошо? Сделаешь это для меня. Мальчик засопел, но кивнул. Андреас сли снял его с высокого кресла, но на ноги так и не поставил. Рик задёргался и майор приподнял брови. Воин чего-то боится? Воин ничего не боится, насупился Рик. Воин ходит ногами. Но так мы быстрее вернёмся, возразил первый помощник, вынося упрямца за дверь рубки. Сатор с облегчением выдохнул. Ему не хотелось, чтобы Рик смотрел на то, что будет дальше. Он повернулся к экрану и вновь накрыл его ладонями, до да цели оставалось уже немного. Активировать все щиты, штурмовым звеням приготовиться. Есть активировать щиты, есть приготовиться, понеслось в ответ на его команды. Всего-то один паршивый траорский громила, и побольше взрывали Пренебрежительно фыркнул полковник, рассматривая очертания гиганта. "Боги с нами, господа! Атака!" Штурмовики вырвались из-под днища свирепого и помчались к кораблю-носителю. Страуорская махина выстрелила приближение имперского линкора выстрелами, но щиты выдержали натиск. Сатор дождался, когда штурмовики уйдут из зоны поражения, и скомандовал: "Артиллерия!" Линкор продолжил движение вдоль носителя. По левому борту Ударной волной огонь. Новые яркие вспышки замелькали на экране. Свереп и пробивал защиту траорского корабля. Вокруг носителя, словно назойливые мухи, носились штурмовики, ведя обстрел цели шквальным. Слепящая лавина залила борт вражеского корабля, и система отреагировала, приглушив яркость изображения. Сатор вернул на экран сражающиеся истребители и снова болезненно поморщился. Данные на экране показали наличие нескольких спасательных капсул, отдалившихся от места сражения. Машины уничтожены, пилоты живы это уже неплохо, лишь бы не обстреляли. "Командор, мы зацепили корпус носителя", оповестил командир подразделения артиллеристов. "Принял", ответил полковник и на несколько секунд вызвал на экран изображение своих стрелков, сидевших за пультом управления бортовой хорудьи. Их окружила визуализированная тема космоса и корпус траурского корабля. Продолжать обстрел, они ещё закрыты. Есть, продолжать обстрел. Командир, одна из пушек противника выведена из строя, доложил Сидоренко. Отлично ответил Сатур, а затем, приняв решение, снова вышел на связь. Штурмовым звением, всем вернуться к истребителям. Здесь добьём сами. Есть, вернуться к истребителям откликнулись звенья и помчались назад. Командир, один из щитов пробит. Отправьте данные техникам, пусть работают. Есть, отправить данные. Курс на пробоину носителя, будем добивать, приказал полковник. И отправьте спасательные катера за капсулами, как бы не зацепили ребят во время боя. Воды в каюте не оказалось. И стакана тоже не было. На подносе с завтраком стояла кружка с чаем, но поднос уже куда-то исчез. И Рик растерянно посмотрел на майора Ли. Андресс закрыл собой систему подачи питьевой воды и развёл руками. "Командор велел принести воды. Мы должны выполнить приказание. Но я хочу вернуться". "Приказы не обсуждаются, Рик", строго сказал первый помощник. "Разве тебе хочется, чтобы Георг мучился от жажды? Ты ведь ему как сын". Неужели не принесёшь отцу воды? Мальчик помотал головой. Он не хотел, чтобы Гроргу было плохо. Если он хочет пить, значит Рик должен принести. "Идём, я знаю, где можно взять", улыбнулся Андреас, протягивая ребёнку руку. Рик послушно сжал ладонь майора, и они отправились на поиски воды для коммандера. Про конфеты мальчик даже не вспомнил. Сатор смотрел на экран, разделённый на три секции. В первой по-прежнему просматривался траворский носитель, во второй всё ещё кипел бой. Штурмовики значительно усилили истребители, и они с новой яростью бросились в атаку. В третьей части экрана мучались на помощь к пилотам, покинувшим свои машины в спасательных капсулах, катера медицинской службы. Один из катеров так и не успел отлететь далеко от линкора, когда его срезал выстрел строворского носителя. Это добавило жгучей злости. Импульсны пушки к бою, скомандовал полковник. Командир, можем пока не пробить, осторожно предупредил капитан Климов командира артиллерийского подразделения. Пробный залп. В худшем случае ничего не произойдёт, а в лучшем снесём остатки защиты и подберёмся к носителю вплотную. Слушаюсь, командир, отчеканил капитан. Залп. Выстрел был беззвучным, незаметным и безрезультатным. К чиртям, выругался Сатурн и взял себе в руки. Продолжаем выжигать защиту, долби в одно место. Через 2 минуты новый пробный залп импульсом. Есть. Командир, повредили ещё один щит. Нужно убираться отсюда, они нашли наше слабое место, доложил первый пилот. Усиль защиту максимально, ответил Сатурн, не оборачиваясь. Мощность, усилить защиту, рявкнул полковник. Есть, усилить защиту, голос пилота зазвенел. У них у всех сдавали нервы, это чувствовалось. Напряжённость витала в воздухе, ощущалось в безумном мельтешении вспышек выстрелов штурмовиков и истребителей. Было заметно пахотичным выстрелом с бортов катиров, когда они промчались мимо сражавшихся машин. Нервы сдавали, но люди продолжали держаться. Выжимали себя надрылись, не выпуская из капкана вражеские корабли. Одну из спасательных капсул всё-таки достали, и она вспыхнула вместе с пилотом, ждавшим помощи внутри. Твари взревел соторым импульс. Есть. Новый залп импульсной пушки смешался с огнём других орудий. Кажется, замер весь линкор. Не вышло, с какой-то тихой безысходностью произнёс Климов. Не пробить Он замолчал, в рубке тоже молчали. Ещё немного и сам Ленкор превратится в подбитое корыто. Есть! Вопль капитана заставил вздрогнуть всех, кто его услышал. "Командор, мы режем их корпус к чёртовой матери, защита уничтожена". "Пойми их, Патрик", осклабился Сатор. "В самое яблочко, и импульс на полную мощность". Есть! Пойметь, весело отозвался капитан. Залп! Удар был мощным. Он отозвался мёртвой тишиной траурского корабля-носителя. Погас свет в иллюминаторах, заглухли пушки. Груда бесполезного железа сейчас плыла в холодной пустоте космоса. "Времени мало", отчеканил полковник. "Залпы всех орудий! Шквальным огнём по врагам альянса и императора! Давай!" Линкор разразился очередной вспышкой, ударившей в борт замершего корабля Траора. Мгновение казалось, что ничего не произошло. А потом цепь взрывов пронеслась по корпусу махины, полыхнула где-то внутри, и Сатор заревел: "Хроду в вашу мать!" Носитель разорвало. Ударная волна всё-таки зацепила Линкора и вынесла в сторону, лишив всех щитов разом. Завыла сирена, сообщая о повреждении внутренних систем. Где-то по трапам свирепого уже грохотали ботинки техников, спешивших исправить повреждения. По подразделениям, незадействованным в боевых действиях, прокатился испуганный шепоток, и только в рубке застыла тишина. "Соединитесь с Романовым", ровно произнёс полковник, и люди слажено выдохнули. Подполковник Романов на связи, командир. С от то отошёл от экрана визуализации. Он взглянул на усталое лицо Алекса, смотревшего на него сквозь экран переговорника. "Траворский носитель уничтожен", доложил полковник. "Мои ребята добивают его атакующие силы. Есть погибшие и раненые. Линкор лишился своей защиты, но техники уже работают. Как только устраним неисправности на 60%, готовы снова вступить в бой". "Странские корабли на подходе", ответил Романов. "Вы отлично потрудились, командир. Вы и ваш экипаж" Восстанавливайте повреждения. Мы справимся без вас. Он чуть помолчал. Как, Рик? Еле выпроводили из рубки, усмехнулся Георг. Паренью прямо до жути. Хороший мальчишка, улыбнулся Алекс, он потёр подбородок. Садитесь, Наталею, экипажу будет не лишним почувствовать под ногами семенов твердь. Там мы закончите ремонт. Панги дадут вам допуск, я сейчас отправлю оповещение. Если мы нужны, Отличные воины всегда нужны, но мы без вас справляемся, усмехнулся подполковник. Да, встречи, Наталья Георг. Благодарю за помощь. Служу моей планете и императору, машинально ответил Сатор, и связь была разорвана. Но уже через пару минут, когда линкор спешил на помощь выжившим пилотам и экипажам медицинской службы, пришло оповещение о разрешении на посадку. Подполковнику стало потёрлицо ладонями. Это лучшая награда. Идём к талье. Майор Ли привёл мальчика на кампус. Здесь сейчас было пусто, только один из роботов-официантов сидел за столом, повернувшись спиной к двери. Сзади он был похож на человека, который задумался о чём-то невесёлом. Впрочем, можно было подумать, что он просто дремлет или читает. Голова машины была опущена вниз. Андреэс уже знал, что мальчик боится роботов, доса烦ливо поморщился. Он не ожидал, что кто-то из персонала будет находиться на камбузе. Во время боевых действий люди уходили ближе к ангару, в котором находились спасательные шлюпы и катера. Роботы могли остаться в подсобном помещении, но чаще кок и его помощники забирали их с собой. Люди оставались людьми, и со временем машины превращались для человеческого разума в подобие семьи. кем-то воспринимались домашними питомцами, но оставлять их на рабочем месте, зная, что не каждый бой можно выиграть, мало кто решался. Тем удивительней было обнаружить одного из роботов брошенным на произвол судьбы. Ли не подошёл к нему, вопросов не задавал. Во-первых, роботу было всё равно, где находиться и какую работу выполнять. В отличие от людей, чувств, человекоподобные машины не имели. А во-вторых, услышав равнодушный голос Рик мог испугаться. Пока же мальчик озирался по сторонам, и в глазах его не было страха, только одно любопытство. Сюда они с Гроргом никогда не спускались. И робота, похоже, ребёнок принял за человека. Он настороженно посмотрел на официанта, но тот никак не отреагировал на появление людей. И Рик тоже перестал обращать на него внимание. "Сейчас возьмём воду и отнесём Георгу", сказал Андреас, приближаясь к раздаточной панели. Крик он вернулся уже с полным стаканом. Тот смотрел на майора, чуть прищурив глаза, затем перевёл взгляд на панель. Снова нали, на панель, нали, и произнёс: "В каюте Грорга есть такая же штука". "Тебе показалось", ответил Андрес. Глаза его были честными, и усомниться в правдивости майора космического флота его величество было невозможно. Но маленький мальчик с синими глазами не поверил. "Ты врун", уверенно сказал Рик. "Там такая же штука". "Я не врун". В этот раз возмущение мужчины было не поддельным. "А зачем соврал?" Андреас вдруг растерялся. Он неопределённо хмыкнул, открыл рот, чтобы возразить, но так и не нашёл, что сказать. Мужчина вдруг понял, что не может снова соврать, глядя в чистые глаза ребёнка. Он присел на один из стульев, поставил на стол стакан с водой и указал взглядом на стул напротив себя. Рик уселся и накрыл ладошками поверхность стола. Хороший мальчик, пронеслось в голове майора. Тёмно-каштановые волосы, зачёсанные набок, чёлка не закрывает полностью лоб, ещё не знавший подростковых прыщей, личка круглая, черты мягкие, щёки румяные, глаза большие, синие, и ещё совсем малыш. на взгляд. Взгляд взрослый. Серьёзный взгляд. Наверное, такой бывает у всех детей, переживших страшную трагедию. Им приходится быстро взрослеть под гнётом обстоятельств. Чёрт, произнёс майор Лив, вдруг осознав, что ему хочется обнять мальчишку, взъерошить ему волосы и сказать, что всё у него теперь будет хорошо. И впервые он принял решение полковника, как верное Они нужны друг другу, эти две израненные души. На одной лежали тягатые заботы об экипаже, а ещё память о тех, кого командир не вернул их семьям. На второй одна единственная утрата, но столь великая и страшная, что по мгновенному обретению жизненного опыта малыш мог дать фору любому взрослому балбесу, прожигавшему жизнь за счёт именитых и богатых родителей. Ещё Андрес понял, что сделает всё от него зависящее, чтобы Георга и Рика не смогли разлучить после возвращения на землю. Да, вселенная мудра, выбирая пути для каждого из нас. Эти две дороги должны были встретиться и переплестись. Командор с Земли и мальчик с Танора смогут исцелить друг друга. Ты прав, Рик, наконец заговорил майор. Я обманул тебя. Такая панель есть в каюте командира, она исправна. Мы могли взять воду там и уже вернуться в рубку. Но Георг не хотел, чтобы ты смотрел на то, как живые существа убивают друг друга. Ты уже увидел достаточно за свои 7 лет. И несомненно, увидишь ещё немало, если пойдёшь в космический флот после академии. Но детям не нужны картины смерти. Им нужны яркие краски, смех и развлечения. Война не развлечение. Чему бы тебя ни учили раньше, но забирая чью-то жизнь, ты теряешь частичку себя. Ты ещё поймёшь, о чём я говорю, но потом. А пока ты всего лишь маленький мальчик. Убрав из рукки мы с Георгом защищаем тебя от войны. Всё, что ты мог там увидеть и услышать, это необходимость, вызванная происходящими событиями. не в наших силах изменить эти события, но в наших силах уберечь тебя от новых кошмаров и страхов, понимаешь? Мальчик некоторое время смотрел на мужчину, обдумывая его слова, затем кивнул, оставаясь всё таким же серьёзным. Слез со стула и взял в руки стакан с водой. Мы будем идти медленно, чтобы не разлить воду, да? спросил он, глядя на первого помощника. Дарик Мы будем идти медленно, чтобы принести Георгу полный стакан, ответил Андреасли и улыбнулся, всё-таки встряхнув мальчк волосы. Мужчина накрыл плечко Рика ладонью и указал взглядом на выход с камбуза. Тот согласно кивнул, и они неспешно направились к дверям. Мальчик нёс стакан, сжав его обеими руками, майор поглядывал на него сверху вниз. Но мысли первого помощника уже унеслись к рубке. Хотелось поскорее вернуться на своё место. Но, конечно, изменять своим собственным словам Ли не собирался. Они с Риком по-прежнему неспеша дошли до двери. Андрес открыл её, пропуская мальчика вперёд и Рик закричал, падая на пол. Стаканы из его рук выскользнули, вода растеклась лужицей по палубе, когда корабль сильно тряхнуло. Андреас отлетел к переборке, с силой приложился головой и сполз на пол, оглушённый ударом. Он помотал головой, пытаясь прийти в себя. Стремительное движение он уловил с запозданием. Взгляд майора устремился к тому месту, где сидел робот, но того на прежнем месте уже не было. Тут же вспомнился кодекс защиты, заложенный в программах роботов и биокибернетических организмов, служивших людям. Спасению в первую очередь подлежат дети, старики, женщины, инвалиды и люди, лишившиеся сознания. Дети. Рик позвал Андрея, поднимаясь на ноги. Виск мальчика стал ему ответом. Майор всё ещё пошатываясь поспешил на выход из камбуза, который он так и не успел покинуть. Робот и ребёнок застыли друг напротив друга. Робот считывал параметры состояния мальчика. Рик смотрел на неподвижное мёртвое лицо огромными испуганными глазами. Он открывал и закрывал рот, судорожно вздыхая, и Андреасу показалось, что мальчик сейчас потеряет сознание. Лицо его покрывала пепельная бледность. Мужчина поспешил на помощь. "Рик", произнёс он, резко привлекая внимание ребёнка. Тот перевёл взгляд на майора Ли икнул и, и всё-таки упал. Робот успел склониться к ребёнку раньше, чем Андреас открыл рот, чтобы приказать отойти. Пальцы робота сомкнулись на плечах Рика, рот мальчика искривился в беззвучном крике, он задергался, пытаясь освободиться, забился, замахал руками, задел лицо робота, и глаза его закатились. Маленький воин отправился в спасительный обморок. "Отойди", коротко велел майор, забирая ребёнка из рук робота. В состоянии Я знаю, отмахнулся Андрес, поднял Рика на руки и отнёс обратно на камбус. Вот тебе и вын. Мальчик пришёл в себя быстро. Он открыл глаза, несколько секунд непонимающе смотрел на склонившееся к нему лицо майора, затем хрипло вздохнул и бросил испуганный взгляд в сторону. "Бобот", сипло произнёс Рик. "Там бобот". "И что?" пожал плечами Андрес. "Роботы-робот, их в нашем мире много". Он хотел убить меня, уверенно сказал мальчик. Он помогал тебе, улыбнулся первый помощник. Роботы созданы для того, чтобы помогать людям. Для него это закон. Есть такая вещь, как кодекс защиты. Его написали специально для роботов. Там говорится, что в ситуациях, когда могут пострадать люди, роботы должны сначала спасти тех, кто слабей и кто не может сам о себе позаботиться. Он посчитал, что моё состояние не вызывает опасений, и поспешил к тебе. Только и всего, Рик. Он смотрел на меня. Конечно, смотрел, кивнул Андрес. Его датчики считывали твоё физическое и психологическое состояние. В общем, он узнавал, насколько ты нуждаешься в его защите, ничего больше. Мальчик, лежавший на руках майора, успевшего сесть на ближайший стул, снова обернулся к двери. Робот стоял там, И ждал указаний. Он как мертвец, прошептал Рик. Нет, негромко рассмеялся Ли. Он всего лишь машина, такая же, как наш линкор и истребители, только похож на человека, но внутри него провода и стальной скелет. Это большая и очень умная кукла, которой добавили живых тканей, то есть одели в кожу. Она даже тёплая, как у человека, хочешь потрогать? Рик отчаянно замотал головой. Не хочешь, не трогай снова, пожал плечами майор Тебя пугает его неподвижное лицо, да? И глаза, доверительно сообщил мальчик. Видишь ли, для армии в роботах главное их функционал. Э, -э чтобы они хорошо делали то, для чего предназначены. Они гибнут так же, как и люди. Сегодня звенья К1 и К2 вернутся не полностью. Кто-то взорвался вместе со своим истребителем. Создание роботов стоит немалых денег. И Министерство обороны не считает нужным платить лишнее за то, что возможно не прослужит долго. В общем, те, кому мы подчиняемся, не платят за то, чтобы наших роботов делали идеальные копии человека. Если ты понял, что я хочу сказать. Рик неуверенно кивнул, снова посмотрел на робота и переспросил. Значит, он кукла? Да, Рик, всего лишь кукла, которую научили делать очень многое, подтвердил Андрес. Мальчик сел ровно, Деловито посопел и вдруг воскликнул: "Ли, вода! Я разлил воду. Грог ждёт, а я разлил". "Сейчас наберём снова", ответил майор. "Была бы проблема. А хочешь, мы прикажем налить воду роботу, и он отнесёт её следом за нами. Ты сам будешь им командовать". "Нет. Рик, ты увидишь, что бояться нечего. Он будет слушаться тебя. Ты вообще когда-нибудь кому-нибудь приказывал, как господин или нет? Не так. Как Георг? Взгляд карих глаз Андреса стал лукавым. Хочешь попробовать приказывать, как Георг? Младший соттор поначалу замотал головой, но последние слова Андреса зажгли глаза мальчика. Сначала в них мелькнул испуг, его сменила неуверенность, и наконец разгорелся интерес. "Это несложно", подбодрил Рика-майор. "Просто позови его для начала, скажи, чтобы он подошёл". Ух, прерывисто вздохнул мальчик. Как сказать? Просто хмыкнул ли, скажи и всё. Младший Саттор передёрнул плечами. Он уже открыл рот, но снова закрыл и нахмурился. "Ну же, подначил его Андрес. Ты же воин. Разве воины боятся кукол?" "Воины ничего не боятся", проворчал Рик. Он вдохнул побольше воздуха, словно собирался нырнуть в воду, и выпалил: Бобот, иди сюда. Робот не сдвинулся с места. Майор вздохнул и произнёс: "Модель К-300, подойди к нам". Он меня не послушался, обиженно произнёс Рик. Ты назвал его боботом. Он просто не понял команды. Нужно хотя бы смотреть в его сторону, чтобы робот знал, что ты обращаешься к нему. Давай я начну. Робот остановился перед столом. У тебя есть имя? Нет. Тебе присвоено имя Бобот, сокращённый вариант Боб. Андрес не удержался от улыбки. Принято, без всяких эмоций отозвался новоиспечённый Боб. Теперь ты, Рик, можешь называть его Боб, так тебе будет проще. Мальчик сглотнул, украдкой рассматривая человека подобную машину, затем сурово свёл брови, больше подбадривая самого себя, чем пытаясь напугать робота. Боб. Налей воды в стакан, чуть подрагивающим голосом произнёс мальчик. "Принято", отозвался Боб и направился к раздаточной панели. Вскоре он стоял с полным стаканом в руке и ждал дальнейших указаний. Майор Ирик в Сталинанге. "Боб, иди за нами", велел Ирик и поднял взгляд на Андреса, а тот подмигнул в ответ. Они вышли из камбуза, Боб направился следом. Мальчик несколько раз обернулся опасливо, но уже с любопытством поглядывая на робота. Они успели отойти на несколько шагов, когда вышел переговорник Ли. "Где вы?" спросил Сатор. "Возвращаемся в рубку", ответил первый помощник. Вас сильно тряхнуло. Все целы? Даже нашли нового товарища, не удержался от смешка Андреэс. "Что это было?" "Ударная волна, не успели отойти на безопасное расстояние. Мы победили." А ты сомневался, хмыкнул командир. Нам дали разрешение сесть на талею. Сейчас подберём наших. Какого товарища? Вы видите, командир весело от rapportoval ли, но тут же стал серьёзным. Потерь много? Возвращайтесь, устал ответил Георг и отключился так и не дав ответа. Значит, больше, чем рассчитывал полковник, понял майор. Рик смотрел на мужчину. Тот поймал его взгляд и заставил себя не думать о результатах этого сражения. Он улыбнулся мальчику. "Георг, сказал, что ждёт нас?" "Почему мы упали?" спросил проницательный мальчик. "Ерунда, так бывает", отмахнулся первый помощник. "Просто тряхнуло, нам разрешили сесть на Талею, это планета такая. Боги помогли Гроггу. Ещё как", хмыкнул Ли. "Значит, Грогг настоящий воин", кивнул Рик. Больше они не разговаривали, спеша вернуться назад. Боб послушно шёл следом, неся стакан с водой. Они поднялись на верхнюю палубу, дошли до рубки, и Андреас, открыв дверь, первым пропустил Рика и робота. Сатор, обернувшись на звук шагов, приподнял брови и изумлённо глядя на то, как его приёмный сын шествует впереди большого робота, вздёрнув подбородок, не удержался, бросил быстрый взгляд назад и снова задрал нос. Полковник скрытал улыбку. Рик остановился перед ним и важно велел: "Боб, отдай Гроггу стакан". Робот протянул руку, но на этом передача закончилась. Что такое Грогг? Боб не знал. "Боб, передай мне стакан", помог полковник и Рику и роботу. После жадно выпил воду, утёр рот тыльной стороной ладони и потрепал мальчика по волосам. "Спасибо, сынок". Рик шмыгнул носом, снова покосился на робота, и на этом его бравада иссякла. Мальчик нырнул в уже ставшее родным укрытие за командиром, и тишина, царившая в рубке, взорвалась от раскатов громкого хохота.